Двести тридцать четвертое. Агни-йоги. Ответ все тот же. При первой возможности ехать. Передаю указ готовиться к неожиданностям. Их ждите нежданно, в готовности полной. Не предрешайте неисповедимость путей. Воле владыки предайтесь. Не решайте сейчас ничего. За вас решит будущее. Сейчас важнее всего быть нераздельно с владыкой.